Ламу. Наконец, в середине сентября мы все вместе оказались на острове Ламу. И Джордж Сикс, излечившись от тяжелой болезни, опять был среди нас. Вальди Траут удалось заполучить Курта Хойзера, который вместе с Хельги должен был написать окончательный сценарий. В Пальмовой роще за городом, прямо у морской бухты, Сикс нашел идеальное место для палаточного лагеря. Однако ситуация все еще была критической. У нас не было темнокожих исполнителей. Кроме того, нас должны были обеспечить реквизитом, из которого самое важное – баржа работорговца Хасана. Сикс и Лоуренс Браун предположили, что ее будет несложно заказать на верфи порта Мамбаса. Большое заблуждение. Единственная верфь, готовая выполнить заказ, требовала шестимесячного срока. А в ответ на это Сикс решил сам с помощью местных умельцев построить лодку. «Сколько на это потребуется времени?» – спросил я. «Восемь дней», – ответил он. «Утопия, конечно». На ламу нельзя было купить выдержанное дерево, а на доставку материала из Найроби уйдет по крайней мере две недели. Сикс опять пообещал что-то, чего не мог выполнить. Для каюты баржи требовались соломенные циновки. Как ни невероятно это звучало, но на ламу не было ни одной. Мы узнали название деревни, где изготавливались такие подстилки, но чтобы туда добраться, нужно было арендовать катер. При этом мы и поняли, что европейцы совершенно не умеют общаться с туземцами. Они обращались с ними как с животными. Мне потребовался целый день, чтобы через вождя племени заказать эти циновки. Срок поставки – самое раннее, через 10 дней. Паулинин и Хозер работали, не разгибаясь, над сценарием, в то время как сикс, получив стройматериалы и шурупы, строил лодку почти в одиночку. Невероятно трудное дело. Хотя бы потому, что у него не было даже электрической дрели. Через восемь дней работа была выполнена только на четверть. И мы не знали, может ли судно выдержать 16 пассажиров. Пока баржа строилась и старались найти будущих актеров. Довольно быстро на рыночной площади удалось обнаружить несколько великолепных типажей. но только на роли работорговцев, а не рабов. Живущие здесь негры не подходили, они были слишком стройными и изящными. Нужно было искать где-то в другом месте».